37. Сын мой, близостью владыки измеряется будущее твое. Наши близкие в веках все те же, и невелико число их, и даже среди них мало синтетиков, синтезирующие сознание редкость. Синтез есть взаимопонимание связи частей явления и понимание всего явления в целом, и связи его, и место его в космосе. Каждое явление рассматривается как часть единого целого, когда мир свой становится частью его. Отсюда родится великое понимание и человека, и того, что происходит вне его. Все находит себе место, и все становится на место. Синтетическое понимание жизни есть мера архата с которой он подходит к явлениям жизни и самой жизни. Архат живет в мире, но не в мире своих порождений. И будучи в мире вселенском и будучи частью этого мира, он выходит в океан пространства и живет пространственной жизнью. И малая планета занимает присущее ей место среди своих собратьев. Кто может сказать, где границы понимания Архата? и какими сферами ограничена его деятельность. Жизнь сфер трех планов раскрыта ему, и в каждой он выполняет свою миссию и несет поручения владыки. Сферы насыщаются светом владык из ближайших, точно так же, как на земле. Именно ближайшие несут труд выполнения предначертаний иерархии. И чем ближе, тем ответственнее поручение. Для сокровенных поручений назначаются наиближайшие. Будущее твое намечено, и поручение ждет. Сейчас идет планомерная подготовка к его успешному выполнению, и закаляется дух для трудности ответственнейшей задачи. Наши поручения всегда трудны и могут быть выполнены лишь ближайшими. Они, ближайшие, не требуют ни платы, ни награды, ибо исполнение воли владыки является выражением их сущности. Кто может похвастаться наличием таких работников? Идут на труднейший подвиг радостно, ничего не требуя взамен. И свет их виден Владыки, но не миру их поносящему. Чужд свет воинов моих, тусклости земной, и ею не признается. Но свет мой в свете твоем людям светит, и поручение нести свет им, меня забывшим и отвергающим. Хотят жить без света, но тонут во мраке, и, отвергая меня, надевают на себя купол безысходности. Пойдешь и скажешь слово мое, как делал это в веках. И слово мое, которое есть жизнь, даст взрыв жизни. От мозга будут взрываться сознания, чтобы устремиться вперед. Потому им, мозговикам, и пищу придется давать усвояемую. Потому облекается учение жизни в одежды века, дабы была понятна форма его выражения всем им, язык духа забывшим. Поручение выполнишь и вернешься ко мне тем же любимым и преданным сыном, и желанным гостем, званым к трапезе духа, ибо потом снова пойдешь в мир, неся новое поручение. Матерь во всех жизнях останется с тобою, тебя вдохновляющий и возвышающей и близкой душой. Ты ей так же нужен, как и она тебе. Взаимоустремление обоюдное. И кто знает, не ближайший ли ей. Когда соединю для выполнения порученного мощь ваших объединенных аур, взаимопитающие обоюдоусиляющие силу будет иметь особую. Ею сокрушу течение противодействующие и тех, кто не за. Считанные дни вашего счастья усилю светом своим, дабы насытить тебя на те дни, когда будешь уже один. Сейчас опора в ней но когда встанешь утесом духа и, утратив ее, обретешь ее и будешь с нею. Я говорю, матери мощь утверждаю в свете твоем и тобою, не от недостатков твоих любовь ее к тебе, но поверх их и от прошлого, и во имя будущего. Потому в любви ее никогда не сомневайся. Не изменяем, владыка, и любовь мою знаешь». А она моя и во мне, и нераздельно слиты, а Ты наш, Сын наш, космический сын, космических отца и матери, тайну поведанную пойми, и храни не расплесканы. Есть узы земные, и узы космические, первые на земле по крови, вторые от духа. Но для утверждения Духа связал тебя и по крови в беге прошедших тысячелетий. Связь двойная, потому и близость твоя к нам, потому и не ставишь никого на земле выше ее. Сердце чует незримые вечные узы, серебряные узы счастья, потому радость в мыслях о ней. Тебя у сердца носивший, потому и любовь.